Глава 32. Дэш вернулся к лёгкому крейсеру Джидаев, чтобы сообщить клонам, что они могут привести транспортники. Киноби Вос и Энакин огляделись вокруг, а затем переглянулись. "Даже не знаю, с чего начать", проговорил Энакин. "Объём, конечно, впечатляет", киноби задумчиво поскрёб бороду. "К счастью, в нашу задачу не входит сортировать или как-то распределять всё это добро". Нам нужно лишь помочь клонам доставить припасы на транспортнике. Если вы не против, сказал Вос. Я оставлю это вам. Хочу немного осмотреться. У меня такое чувство, что тут может найтись нечто более ценное, нежели еда, бластеры и запчасти. Нечто, что мог оставить тут для сохранности Дуку, предположил Скайуокер. Угадал. И только ты можешь это опознать, когда увидишь, одобрительно кивнул Киноби. Что ж, Могу лишь пожелать доброй охоты. Найду, где заканчивается этот склад и вернусь. Я сообщу, насколько глубоко простирается пещера. "Здаётся мне вы просто пытаетесь отвертеться от тяжёлой работы", проворчал Энакин. "Сегодня ты крайне сообразителен, Энакин", улыбнулся Вос. Помедлив, он пожал плечами и, выбрав направление, скрылся в узком проходе между грудами ящиков и снаряжения. "Что дальше?", спросил Энакин. Будем таскать ящики. Я боялся, что вы это скажете. Они принялись за работу. Скориус вышел на связь, сообщив, что он прошёл уже около километра, но конца пока не видно. Вернулся Дэш, с ним прибыли три транспортника. Из первого выпрыгнул командир Коди, старший по званию клон под командованием Киноби. "Боюсь, командир, дело предстоит не столь захватывающее, как сражение", сказал Оби-Ван командиру клонов. Возможно, сэр, но полагаю, переживём. Особенно если учесть, что так мы спасём много жизней, ответил тот. Пошли, парни, займёмся делом. Как далеко тянется этот склад, сэр? Мастер воз докладывает, что на километр как минимум. Капитан Рекс, служивший под началом Скайвокера, присвистнул. Значит, работа тут по горло. Мы можем помочь с тем, что потяжелее, сказал Киноби. Ратинов руку к палубной пушке, он закрыл глаза и сосредоточился, нащупывая орудие с помощью силы. Затем он представил, как оно поднимается в воздух, лёгкое, словно пёрышко, и вытянув перед собой руки, поднял их ладонями вверх. Когда он открыл глаза, пушка парила в воздухе. Слегка улыбнувшись, кивнув движением правой руки, направил пушку в трюм транспортника. "Что ж, сэр, заметил Коди?" Похоже, нам тут делать нечего. Вы, Джайдаев, можете справиться и сами. Не совсем, сказал Дэш. Чем больше рук, тем легче работа. В руках Джайдаев она ещё легче, бросил солдат-клон по имени Джесси, насмешив других клонов, которые принялись за дело вместе с Коди, начав перетаскивать ящики в транспортник. У Киноби пискнул комлинк. Вот, что там у тебя? Нашёл, что они Киноби Голос Вอส дрожал от напряжения. Возвращай всех в транспортники и пусть улетают отсюда, и вы тоже немедленно. Что случилось? тревожно спросил Киноби. Бомбы, ответил Вอส. По всему складу заложены бомбы, и они вот-вот взорвутся. Вอส, сколько их? спросил Дэш. Есть шансы их обезвредить? Никаких, последовал ответ. Я заметил по крайней мере 6, и все они должны взорваться примерно через 3 минуты. Уходите быстрее. Как же так вышло, удивился Энакин. Никто не знал о нашем прибытии. Вероятно, дроиды настроили взрыватели перед тем, как атаковать нас, сказал Киноби. Возможно, они решили, что сперва разберутся с тем, что происходит снаружи, а когда вернуться, обезвредят их. А если они не вернутся, мрачно добавил Дэш, припасы не попадут в руки врага. О том, что, как и почему, можно порассуждать и после, сказал Вос. А сейчас вы должны как можно скорее убраться с этого астероида. В Кевкуки Ноби Куде начал выкрикивать приказы своим солдатам, которые поспешили назад к транспортникам. Первый из них закрыл люки и полетел по туннелю в сторону открытого космоса, где ему ничто не угрожало. Ладно, один. Нет, два транспортника уже улетают, сообщил Киноби Восу и повернулся к Дэшу и Энакину. Возвращайтесь в свои перехватчики. Но начал деш: "Это приказ, ждай акар. Тебя это тоже касается, Энакин. Идите". В последний раз с тревогой оглянувшись, оба побежали к своим кораблям. Последний транспортник оторвался от поверхности и скрылся в туннеле. "Тебя тоже, Обиван", послышался голос Восса. "Разомну немного ноги, пока ты сюда не доберёшься. Чтоб тебя, Киноби, у тебя осталось около минуты. Так да лучше поторопись, ладно?" Обиван, хватит болтать, беги. Запрыгнув в перехватчик, Киноби приготовился к немедленному старту и стал ждать. Шли секунды: 50, 40, 35. Квинлон Вос перепрыгнул через груду ящиков, помеченных как боеприпасы, и Киноби облегчённо вздохнул. Он коснулся кнопки, и перехватчик взмыл в воздух. Оглянувшись, он увидел, что корабль Воса последовал за ним. 22 джедаи на максимальной скорости мчались по туннелю. Призвав на помощь силу в кинобе прощупывал стены, вписываясь вместе с кораблём в их изгибы. Он вылетел из туннеля лишь на мгновение, опередив корабль Восса, и не сбавляя скорости, помчался прочь, как можно дальше от астероида, прежде чем тот из туннеля почти ослепив кинобе, вырвался яркий огненный шар, отбрасывая резкие тени сквозь колпак кабины. Когда зрение Обивана вновь пришло в норму, он понял, что сам остароить не пострадал, пусть его и закрывал вырывавшийся из входа густой чёрный дым. Хотя Киноби и радовался, что в итоге никто не погиб, зрелище всё равно причинило ему боль. Все припасы, провизия, оружие и медикаменты в буквальном смысле превратились в дым. Кпрочем, может и не все. "Ждай Акар", сказал Киноби. Мне бы хотелось, чтобы ты оставил тут один транспортник и проследил за погрузкой любых остатков, которые ещё можно спасти. Поскольку сам астероид от взрыва не треснул, вполне возможно, что в пещере многое уцелело. "Да, мастер Киноби", ответил Дэш, хотя Оби-Ван почувствовал в голосе Марана обречённые нотки. "Будем надеяться, там осталось хоть что-то полезное. Будем." "Вос, Энакин." Возвращаемся на карусант. Вентрас сидела в баре в портовом районе Панторы, покачивая в руке стакан. С первой же минуты, как только она сюда вошла, ей стало ясно, что вернуться в тот же бар, где у них с Восом начались партнёрские отношения, не самая лучшая идея. Сейчас она была готова от души пнуть себя за то, что поддалась внезапному порыву. От чего-то Вентрас убеждала себя, что если она вновь окажется здесь, память о том событии исгладится, и бар не будет ничем отличаться от других. Но произошло как раз обратное. И всё же Вентрас решила, что раз уж она пришла сюда, то можно по крайней мере попытаться утопить боль в густой горькой жидкости, а потом проспаться где-нибудь. Опрокинув в себя содержимое стакана, Она махнула бармену, требуя очередной порции, и внезапно застыла. Неужели ей просто показалось? Вентрос она плотно сжала губы. Так ты теперь ещё и преследуешь меня? Вос опустился на стул напротив неё. Таким подавленным Вентрос его никогда не видела, и ничего хорошего это не предвещало. Думаю, я пришёл сюда по той же причине, что и ты. Чтобы стереть меня из памяти? Невесело рассмеялась она. Нет. Голос его звучал спокойно, без тени отчаянной мольбы, которую она слышала раньше. Он помедлил, словно ожидая, что она снова прогонит его прочь, но Вентрас слишком устала, чтобы бороться с ним. Мне тоже что и ей, сказал он бармену. Тебе не понравится. Заверила его Вентрос. Барман поставил перед ним стакан и бутылку. Налив себе воса выпил и тут же закашлялся. Чего от тебя ещё ждать, прохрипел он, смагивая выступившие слёзы. Кроме правды. Кашель сменился сдавленным смехом. Вентрос на мгновение почувствовала в нём того самого воса, который был ей столь не безразличен. Я всегда права, ответила она. Непонятно, от чего улыбаюсь в стакан. Не всегда, возразил он. Вентрас замерла, внезапно поняв, что больше не ощущает исходящую от него тёмную сторону. Почему? Я не могу ему доверять. Я не могу доверять этому, нет, сказала она. Насчёт тебя я была права. Разве не так? Она посмотрела ему прямо в глаза, призывая силу. В нём всё ещё чувствовалась некая крупица тьмы, но другая, человеческая, вполне естественная для того, кто подвергся истязаниям, как душевным, так и физическим. Вполне естественная для человека с разбитым сердцем. Восмолчал, хмуро глядя в пустой стакан и вертя его в пальцах. Да. Ты была права, сказал он наконец, не глядя на неё. Вентрас оттолкнула стул и встала. Мне здесь больше нечего делать. Восс молча смотрел на неё. Полагаю, тебе теперь стало лучше, спросила она. Нет. Вентрас поняла, что он говорит правду. Когда ты вернулась за мной, это было сразу после того, как я взял в руки световой меч Толма. Сразу после того, как ты почувствовал, как я его убила, бесстрастно проговорила Вентрус. Воскивнул. Я мало что соображал. Меня мучили голодом, били, лишали сна, кололи что-то, что, что... Ассаш ты была для меня опорой. Лишь мысли о тебе она позволяли мне сохранить рассудок. Но когда я почувствовал, как толм Восс не смог заставить себя произнести это слово. После этого я решил, что всё, что было между нами, ложь. Так что да. Я впустил в себя тёмную сторону. И именно её-то увидела в моих глазах. Восс снова уставился в стакан. Вентра медленно села, ожидая продолжения. Признаюсь, какое-то время я действительно помогал Дуку. Но потом я начал понимать, каково для тебя было быть его ученицей и какого рода уроки ты от него получала. Он пытался учить меня так же. Но ты решила, что не хочешь стать такой, как он. И я перестал на тебя злиться. Вот так просто? Ты видел и чувствовал, как я выпотрошила человека, который мне сдался, твоего любимого наставника. А потом вдруг всё опять стало хорошо. Нет, не вдруг, покачал головой Вэнс. Но это действительно произошло. И оно помогло мне укрепиться в решимости никогда больше не поддаваться тьме. Я хотел того, что было у нас с тобой. Того, что должно было быть. У нас было будущее. Именно что было. Она вновь ощутила гнев и боль. И оно всё ещё может быть. Покачав головой Вентрас опрокинула очередную порцию горького напитка. Это невозможно. После всего, что случилось, я простил тебя. За то, что ты убила Толма, и за то, что лгала мне. И ты тоже когда-нибудь простишь меня, Саш Вентрас? Покалебавшись, он глубоко вздохнул. Ради ради того, кого любишь. Он не лгал. Вентрас чувствовала это в силе. Кавинланд воз действительно её любил. На неё одновременно обрушились радость и боль. На мгновение она лишилась дара речи. Почему он сказал это именно сейчас, когда любовь с трудом проговорила она: "Больше не часть твоего мира. Ты вернулся к Джадаям. Они никогда этого не позволят". Воз наклонился вперёд, И она с новой силой ощутила прежнюю, лишь на мгновение исчезнувшую надежду. Когда ты меня отвергла, я действительно к ней вернулся. Да, я снова попытался стать жедаем. Но я больше не с ними, а, Саш. Я с тобой. Хочешь сказать, что ты готов оставить орден? Чтобы убедиться окончательно, ей требовался однозначный ответ. Одно дело разговор об уходе из ордена, Когда они были вдвоём на Дотамире, тогда казалось, будто речь о чём-то далёком, и им вдвоём легко будет попросту исчезнуть. Однако его возвращение было встречено с радостью, и как вынуждена была признать Вентрас, с немалым облегчением. Вос посмотрел ей прямо в глаза. "Да. Готов. Мне должен сделать кое-что ещё, чтобы помочь им уничтожить Дуку. Полагаю, это мой долг." Но как только всё закончится, я твой, если ты захочешь. Вместо ответа Вентрас протянул руку. Вос взял её в ладонь, поцеловал и прижал к сердцу.